Глава 234. 3 июня на передаче Клибуше в адрес антропоида поступило такое сообщение. От президента. Я очень рад, я счастлив, что вам удалось выйти на контакт. От всего сердца благодарю вас и отмечаю абсолютную решимость вашу и ваших друзей. Это доказывает мне, что вся нация составляет единое целое. Могу вас заверить, что это принесет плоды. События в Праге оказывают большое воздействие на тех, кто здесь, и значат очень много для признания того, что народ Чехословакии сопротивляется нацизму. Но Бенешу пока неизвестно, что все лучшее впереди, как и худшее.